и его попросили дать сведения о сыновьях короля-христиана, находящихся в брачном возрасте. Об этом и последующем смотрите Соловьев, том 9, странице 229-248, Цветаев, протестантство, страницы 475-507. Марселис объяснил, что у короля есть два сына от первого брака. Один кронпринц уже был женат, а другой помолвлен. У него есть еще один сын, Вальдемар, граф Шлезвик-Гольштейнский, от второй марганатической жены. В ноябре один из переводчиков посольского приказа Иван Фомин, обрусевший датчанин, был направлен в Копенгаген с жалобой на то, что герцог нарушил договор о торговле с Персией. Фомину также были даны указания проверить утверждение Марселиса и неофициально собрать сведения о графе Вальдемаре. Впечатление, произведенное графом на Фомина, было благожелательным. Король христиан догадался о причине интереса к Вальдемару и решил послать его в Москву во главе дипломатической миссии для обсуждения торговых привилегий для датчан. Между тем, Вальдемар мог изучить матримониальные перспективы для себя. Деловая часть миссии Вальдемара не принесла успех. Торгового соглашения достигнуто не было. Что же касается женитьбы, то о ней не было никаких упоминаний. В сентябре датчане отправились обратно домой. Щербачев, датский архив, сноска... 810. Там же сноска 138. Впечатление Вальдемара от Московии не было благожелательным. Однако московскому двору и правительственным кругам Вальдемар понравился, и в апреле 1642 года окольничий Проестев и дьяк Патрикеев были направлены в Данию с богатыми подарками Вальдемару для того, чтобы заключить соглашение о его браке с Ириной. Соглашение достигнуто не было из-за требования посланников, чтобы Вальдемар был обращен в православие, требования, которое датчане отказались принять. Это, однако, не стало концом переговоров. Царь стремился к тому, чтобы Вальдемар стал его зятем видный московский боярин Шереметьев предложил направить в Копенгаген петра Марселеса в качестве московского посланника. Марселес, который был хорошо знаком с обстоятельствами дела, он был в Копенгагене во время миссии про Естева и Патрикеева, согласился, но только на том условии, что обращение Вальдемара в православие не станет необходимым условием свадьбы. Царь Михаил и Шереметьев согласились с советом Марселиса. Как становится очевидным из дальнейших событий, патриарха об этом в известность не поставили. Марселис был уполномочен объявить королю-христиану, что Вальдемар по приезде в Москву будет волен решать, принимать ему православие или нет. Что касается материальной стороны дела, то Вальдемар получит в удел Суздаль и Ярославль. Марселис отбыл из Москвы 16 января 1643 года и появился в Копенгагене 14 марта. Соглашение было достигнуто быстро, к тому же Дания находилась под угрозой войны со Швецией и считала Москву ценным союзником. После переговоров с Марселлисом король Христиан составил список особых условий, которые следовало одобрить и утвердить царю. Христиан требовал, чтобы Вальдемара не принуждали принимать православие, чтобы для него была построена лютеранская церковь, чтобы властью над ним обладал один только царь, чтобы Города, дарованные ему в удельное владение, навсегда остались принадлежащими ему и его прямым наследникам. Марселис привез требования христиана в Москву, где их одобрили царь и бояре с той оговоркой, что определенные детали следует окончательно урегулировать.